Глава седьмая С трудом, но я все-таки вернула себе душевное равновесие. В этом, не как всегда, помогло усесться в кресло и обложиться книгами. Правда, внутри все еще жили вспыхивая разноцветными красками неведомые до сели ощущения, а в памяти постоянно всплывал наш поцелуй с Рейгером, то, как он касался моих губ своими, то, как я смело ему отвечала. То, как он сказал, что на отборе я могу целоваться только с ним. О, я бы отдала все на свете, чтобы впредь целоваться только с ним. Но я прекрасно понимала, что это невозможно. Поэтому, повздыхав, попыталась вернуться в реальный мир. Но получалось у меня из рук вон плохо. Наверное, наш поцелуй и эти самые волны и были тому виной, что я так и не нашла райскую долину. Попросила у магистра Вестера принести самой подробную из всех карт в библиотеке. Разложила её на столе, после чего принялась ползать по ней на животе, старательно изучая надписи. Не пропускала ни одной, даже самой маленькой. Магистр Вестер не остался в стороне, потому что оказалось, он тоже ничего не слышал о Райской долине. Заявил, что знает только про Райское озеро, и ответственно принялся мне помогать. Очень старался. Мы облазили всю карту, прочли все названия и рассмотрели все горные долины. После чего пришли к выводу, что такого места попросту не существует в природе. Райской долины в Атии не было, и этот факт ставил меня в тупик, почти в такой же, как и поцелуй короля. Я снова украдкой прикоснулась к своим губам, затем взглянула на Торка, дрёмавшего в соседнем кресле с открытыми глазами, после чего сказала магистру Вестору: Демонесс не с этой райской долины заявила ему, сложила карту, попросив вернуть ее на место, затем подвинула к себе принесенные им ранее книги и принялась перелистывать страницы. Искала. Я много чего искала. Во-первых, как и вчера, пыталась обнаружить ту самую не поддававшуюся расшифровке руну. Часть книг была написана древним алфавитом, причем я попросила библиотекаря подыскать мне самые старые манускрипты. И я надеялась, что она попадется мне на глаза, просто напросто оказавшейся рхаиическим вариантом написания одной из известных рун. Но опять же ничего не обнаружила, так ни на шаг и не приблизившись к разгадке непереведенного абзаца из золотой таблички. Здохнув, потянулась к летописям, затем на всякий случай спросила у магистра Вестора, быть может, он знает что-нибудь о том, что именно древние хранители могли оставить дома семь сотен лет назад. не взяв это с собой в Эстар, что-то крайне и крайне ценное. Ясное дело, ватьи остались брошенные ими дома и опустевшие храмы, но быть может было ещё что-то, известное королевскому библиотекарю. К сожалению, ни о чём таком он и понятия не имел, заявил мне, что на их месте забрал бы с собой всё. Хранителей ждала жизнь на чужбине без возможности когда-либо вернуться домой. Так зачем что-то бросать на бывшей родине? Они ушли все, спросила у него. Возможно, кому-то удалось избежать гонений, пожал он сутулыми плечами. Но об их судьбе мне ничего не известно. Какое прекрасное слово неизвестно, пробормотала я. Оно преследовало меня на каждом шагу. Ни 2 дня изысканий в королевской библиотеке нисколько не приблизили меня к разгадке тайны драконьих сокровищ. Впрочем, магистр Вестер знал кое-что о чем другом. Оказалось, на территории сада в западной его части располагалась древняя часовня Бога Атора. Почти 7 сотен лет она простояла заколоченная, с провалившейся крышей, но короли династии Дорн так и не решились снести её с лица земли. Наверное, боялись гнева бога, которого они так сильно обидели, прогнав его приверженцев со своих земель. Но при отце Райгора часовню начали восстанавливать, и сейчас она практически обрела свой первозданный вид. Над её крышей вновь появился золотой диск, а фрески и надписи на древнем языке, лишь чудом сохранившиеся внутри храма, были старательно прорисованы. К тому же часовня действующая, и сам король иногда появляется на богослужениях. Её курирует преподобный Ортон, большой знаток истории и магистр Вестор уверен, что священник будет рад ответить на мои вопросы о древних хранителях, рассказав мне куда больше, чем знает он. Быть может, принцессе Тотрейна будет интересно с ним поговорить. Я согласилась, решив, что актриса из меня совсем не кодышная. Роль Клариссы я провалила бесчисленное количество раз. Так что мой интерес к истории древних хранителей и спортить больше ничего не мог. Очень скоро мы вышли из библиотеки и отправились, сопровождаемые Торка, по дорожке вглубь сада, чинной беседу о тонкостях переводов рунических текстов. Пару раз столкнулись с прогуливавшимися по саду избранницами. Судя по всему, второе испытание уже закончилось, и девушки переводили дух в саду, провожая нас долгими взглядами. Крита и Мариам даже увязались следом, видимо, решив подслушать, о чем мы говорим. Но магистр Вестра как раз завел речь о влиянии диалекта островного королевства на развитие современного аттийского, поэтому драконицы быстро сникли и отстали. Я же находила нашу беседу в высшей степени занимательной, и мне не составляло труда не только её поддерживать, но и вставлять вполне существенные замечания. Но стало ещё занимательнее, когда мы оказались возле небольшой каменной часовни, украшенной сияющим золотым диском. На её витражных окнах играли солнечные зайчики. После вас, принцесса. Библиотекарь с благодушным видом толкнул дубовую дверь с символами бога Атора. И мы вошли внутрь. Залитые светом часовня горели свечи и пахло благовониями. На алтаре клубился дымок и лежали щедрые приношения — цветы и фрукты. Судя по всему, служба закончилась не так давно, и казалось, воздух все еще был пропитан церковными гимнами. К тому же в этом месте меня не оставляло ощущение чего-то незримого присутствия, словно кто-то на меня смотрел внимательно и изучающе. Не выдержав, я быстро оглянулась, но часовня была пуста. Наконец, догадавшись, подняла голову и уставилась на нарисованное на своде там потолке солнцеликое божество. Казалось, именно оно наблюдало за мной, оценивающе, но при этом по-доброму. На миг мне стало не по себе под его нарисованным взглядом. Но очень скоро появился преподобный Ортон и спас меня от наваждения. Высокий, кряжестый старик одетый в золотистую рясу, заявил, что рад любым гостям и особенно счастлив увидеть принцессу Тутрейна в своём храме солнца. На это я мысленно удивилась. Откуда он меня знает? Впрочем, ни о чём расспрашивать не стала, лишь поддакнула на слова магистра Вестера о том, что принцесса Тутрейна не отказалась бы осмотреть древние фрески. Да-да, именно так. Конечно, улыбнулся преподобный Ортан. Приглашающий вытянул руку, указывая нам на стену в дальнем небе, заявил, что нам, по его мнению, стоит начать обход оттуда. Но вместо того, чтобы тотчас же отправиться рассматривать древние рисунки, я уставилась на татуировку на его запястье. Она была точно такой, как на руке у Таня: солнце и изгибающиеся вокруг него лучи. Что-то не так. Глаза священника, казалось, лучились солнечным светом. Все в порядке. Неопределенно отозвалась и я, пытаясь понять, почему меня так встревожил рисунок на тыльной стороне его запястья. Райгер говорил, что вера в Бога Атора набирает силу. Я видела огромные храмы солнца не только в столице, но и по дороге в Занью. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Таня тоже оказалась адепткой Бога Атора и нанесла на руку символ веры. И уж тем более священник. Зачем им меня убивать? Принцесса напомнила себе преподобные Ортон, вырывая меня из дом. Вы ведь хотели посмотреть фрески? Они довольно любопытные. Фундамент этой часовни был заложен около 800 лет назад. Кивнув, отправилась за священником в правый неф, сопровождаемая лишь библиотекарем. Торк за нами не пошёл, опустился на одну из скамей. По лицу моего стража было понятно, что древние фрески вызывали у него лишь зевоту. Зато я очень скоро застыла возле стены, с интересом уставившись на изображение санцеликова бога Атора в окружении колена преклоненных людей. Впрочем, ничего нового на фресках в дворцовой часовне я так и не обнаружила. Подобные рисунки мне частенько попадались в библиотеке Шарина, или я же натыкалась на них в своих изысканиях в Старе. Мы переходили от одной фрески к другой, но я так и не нашла того, что могло бы пролить свет на загадку золотой таблички. Да, на некоторых присутствовали надписи. Часть из них была сделана на современном аттиском. Выходило, их добавили значительно позже, уже во время реставрации. Но были и древние, с использованием рунической письменности. Последняя она быстро пробегала глазами. Восхваление богу солнца, молитва, церковное гимны. Но опять же, ничего похожего на загадочную руну. Неожиданно я наткнулась на непонятный рисунок. Он был небольшим, а под ним шла надпись на руническом. Что-то о даре бога Атора своим детям. На нём был изображён падающий с неба раскалённый огненный шар, на который взирали коленопреклонённые священнослужители в золотых мантиях с раскрытыми в ужасе ртами. Что это? повернулась я к сопровождающему нас священнику. Не помню, чтобы я сталкивалась с подобным в книгах. Метеорит, с готовностью пояснил мне библиотекарь, потому что преподобный Ортон молчал. Упал в провинции Ушад, неподалеку от монастыря Клошас около четырех тысяч сто сорок третьего года после сотворения мира. Я прикинула, выходило примерно восемьсотина лет назад. Тут в беседу включился и старый священник, с улыбкой подтвердив, что Бог Атор не спасал на людей свою милость в форме небесного огня. Как же интересно, отозвалась и я. А удалось обнаружить его следы на земле? Я уже слышала о подобных находках, но обычно это были куски железа и вулканического камня. Да, монахи нашли метеорит. Снова подал голос библиотекарь и сделали полное описание в летописях. Застывшее стекло, ничего больше. Я наткнулась на быстрый взгляд священника. Мне показалось, что он хотел что-то добавить, но всё же промолчал, лишь пожал плечами, заявив, что возле алтаря сохранилась самая старая фреска, восстановление которой закончилось пару месяцев назад, и он будет рад нам её показать. Снова сделал приглашающий жест, и я опять уставилась на его татуировку. Затем проследовала за ним и очень скоро замерла возле разрисованной стены за алтарём. Это была странная фреска. Никакого солнцаликого божества или же жрецов, проводящих ритуалы. Вместо этого на ней была изображена девушка в лёгком светлом балахоне. Она стояла посреди пустыни в окружении песчаных айв. Незнакомый художник мастерски передал её тонкую фигурку и пёстрые тела змей. Их раскрытые пасти и угрожающе высунутые раздвоившиеся языки И все это под палящим над их головами и жарким солнцем Атором. Впрочем, девушка, темноволосая с высокими скулами, зеленоглазая, нисколько не боялась подобной компании, уверенно стояла посреди змей, протягивая к ним руки. Ее рот был раскрыт, словно она, она им пела. Да, именно так. Как же все-таки странно! Задумчиво произнес магистр Вестор. Девушка на фреске удивительно похожа на принцессу Тотрейна. Я неопределённо кивнула, стояла и разглядывала рисунок во все глаза, потому что меня не оставляло ощущение, что я нахожусь в полушаге от разгадки. Совсем немного и пойму. Внезапно над моим ухом раздался вкрадчивый голос священника. Эта фреска принадлежит к временам древних хранителей. ещё до их исхода из Атеи. Заявил мне преподобный Ортон. К сожалению, из-за гонений большая часть нашего культурного наследия была утрачена. Но у нас всё же сохранились предания о закрытом жреческом ордене, в который вступали только молодые девушки-девственницы, почему-то добавил он. И они, верные богу Атору, отдавали самое ценное свою девственность, произнесла я, растерянно углядываясь в рисунок, пытаясь понять, что за тайна он скрывал. Мне сложно вам ответить, принцесса, отозвался священник. Как я уже говорил, упоминаний об этом не осталось. Древние хранители унесли свою тайну в вечность. Я знаю лишь то, что они называли это величайшим сокровищем, и оно было утрачено нами навсегда. Даже так, пробормотала я, подумав, что довольно близко подобралась к разгадке. Пусть я не знала, что оставили на родине древние хранители, зато догадывалась, где именно. Оставалось лишь отоскать райскую долину. "Одно нам известно наверняка", продолжал Ортан. Что у тех жриц была удивительная способность заговаривать ядовитых змей. Его уверенный голос казалось набирал силу и очень скоро заполнил собой все пространство часовни. К тому же сохранилось пророчество, которое гласит, что однажды, вернувшись в Аттию, они помогут вере Атора обрести былое могущество и спасут драконий род от вымирания. И вы в него верите, спросила у него. В это самое пророчество. Преподобный молчал, уставившись на меня пронзительным взглядом. И тут внезапно всё встало на свои места. Это ведь всё вы, заявила я, вглядываясь в лицо старого священника. Это вы всё провернули. Именно вы заставили Таню подбросить змею в мою комнату. Наверное, Ортон выращивал эйв в стенах часовни. или же в своём жилище, дожидаясь прихода обещанных пророчеством хранителей. С чего-то вы решили, что я и есть та самая жрица. Наверное, разглядели меня среди толпы в тронном зале или же гулявшей по саду и поразились сходству с древней фреской, на которую вы смотрите каждый день. Поэтому и придумали устроить мне проверку таким вот безжалостным образом. Таня была одной из вас, вашей верной прихожанкой. и вы уговорили её помочь ей нужно было лишь дождаться нужного момента и она дождалась мы отправились по делам а я вернулась с бала раньше времени и вот тогда ваша служка она прибежала к вам и вы выдали ей корзину со змеёй магистр Вестер неверище выдохнула раскрыв рот но куда сильнее меня интересовала реакция преподобного Ортана тот улыбался и молчал. И я поняла, что ни в чём не ошиблась, и мне стало противно, противно до ужаса. А вас ничего не смутило? Я уставилась в глаза старому священнику, пытаясь найти в них хоть какой-то проблеск раскаяния. Например, что я из другой страны и не могу принадлежать к вашему странному ордену, или же что у меня нет крыльев, и мне никак не спасти ваш драконий род от вымирания. Зато по вашей воле я чуть было не умерла, и умерла бы, не приди мне на помощь король. Священник открыл было рот, но тут раздался крайне неприятный, до боли знакомый мне свист, и я с ужасом поняла, что не успеваю. Не ожидала подобного здесь в стенах часовни Атора, на территории королевского дворца под надзором дремлющего с открытыми глазами Торка, поэтому попросту ничего не успевала сделать. "Вниз!" крикнула библиотекарьо. "Живо перекидывайтесь!" приказала старому Ортону. Вцепилась в мантию стоявшего рядом магистра Вестера, увлекая его на пол. Преподобный Ортон был чуть дальше от меня, до него я не дотянулась, но подумала, что он носитель второй ипостасии и сможет защитить себя сам. Но вместо того, чтобы меня послушать, священник застыл растерянно, глядя на мой успешно выставленный магический щит. потому что в нас летело высшее заклинание, а у меня не было времени укрепить защиту настолько, чтобы она выдержала удар. Поэтому я бросилась на пол, утащив за собой библиотекаря, а надо мной просветился огненный шар. Разорвал мой щит в клочья, сожрав его со всей магией, затем взорвался над моей головой. Взрывная волна была такой силы, что меня отбросило в сторону. Магистр Вестер покатился по полу, а старого священника попросту снесло с ног. Проволокло кло по полу, после чего припечатало в стену за алтарём. Но это было самое начало. В меня снова летели огненные заклинания, причём на этот раз ударили с разных сторон. Правда, я уже успел и прийти в себя, и выставить нормальную защиту, поэтому второй удар не причинил мне вреда. Пока ещё не причинил. боевые заклинания либо гасли, впиваясь в мой щит, либо рикошетили, улетая в стены часовни. Впрочем, нападавшие довольно быстро поняли, что огненной магией меня не взять, поэтому сменили тактику, задействовав стихию воздуха. В меня полетели магические молнии, и это было куда серьёзнее, чем в академии Шарина на практических занятиях по боевой магии. Но этот предмет я всегда сдавала на отлично. Да я сейчас не собиралась получать удовлетворительно, потому что это означало бы распрощаться с жизнью. Я всеми силами держала щит, закрывая себя и старенького библиотекаря. Скорее определила, что нападавших четверо. Вернее, трое, потому что Торко вышел из летаргического сна и перекинувшись в дракона, ринулся на одного из врагов. Снёс ног чёрную фигуру с натянутым на лицо капюшоном. Смело принимая магические удары, бронированные грудью, затем открыл пасть, выпустив из неё струю драконьего пламени. Но враг оказался неплохим магом и успел укрыться защитом. Впрочем, оставшиеся не стали отвлекаться на разъярённого дракона, а вместо этого попытались убить меня как можно скорее. Особенно старался ближний ко мне, тоже в чёрном одеянии и маске, оставлявшей открытыми лишь глаза. И я держала щит, ещё возможность ударить в ответ, но пока что не выходила. Помне лупили как заведённые, наверное, рассчитывая, что очень скоро мой резерв подойдёт к концу, и это мне нисколько не нравилось. "Лежите", прикрикнула она распростравшегося неподалёку библиотекаря, увидев, как на нас катятся схватившиеся драконы, ломая скамьи. Противник не собирался сдаваться и тоже принял вторую по стась. Я набросила на магистра Вестера дополнительную защиту, прикидывая, как мне вытащить старика. Впрочем, Торко затормозил в паре метров от нас, заскрежетав когтями по деревянному полу, после чего снова кинулся в атаку. И драконы, сцепившись, выломали двери и часть стены и вывалились наружу. Зато трое нападавших остались. Воспользовавшись сумятицей, я попробовала распахнуть портал. Открыла его как раз рядом с магистром Вестером. Но затем сразу же закрыло, потому что в пространственное кольцо тут же впились бордовые молнии, и я поняла, что уйти нам попросту не дадут. И еще я поняла, что убийцы действовали Даниэль за профессионально, не оставляя мне ни единой лазейки. Поэтому мне оставалось лишь держать защиту и надеяться на то, что подоспеет помощь. Нападение вышло Даниэль за дерзким, под носом у королевской охраны. И если протянуть еще немного, то дерущиеся драконы и всплески магии обязательно привлекут еще либо внимание. К тому же в мои планы вовсе не входило умереть сегодня. И Райгер мне в этом помог, не дал мне ни умереть, ни пострадать. Ворвавшись в часовню в окружении своих людей, ударил по ближайшему черному огненному заклинанию, уничтожив его защиту, а затем как-то быстро добил мечом. Дальше я смотреть уже не стала. решила, что разберутся и без меня. Впрочем, щит не убирала. Кинулась к старенькому библиотекарю, помогла ему сесть, выяснив, что тот отделался лишь ушибами и лёгким испугом, после чего поспешила к алтарю. Зато преподобному Ортуну уже было не помочь. Он умер, и виной тому стал вовсе не магический удар. У него остановилось сердце раньше, чем я успела прийти ему на помощь. Ушёл к своему богу солнца. Так и не признавшись, они Листани подкинули мне змею, чтобы выяснить, являюсь ли я потомком Жереческого ордена или нет. У него был сердечный приступ, сказала я Райго, когда король подошёл и остановился возле меня. Но умершим священникам он не заинтересовался. Мистер Римон повернул меня к себе, осмотрел с ног до головы. Судя по всему, мне придётся приставить к тебе круглосуточную охрану. Чтобы и у меня не случился сердечный приступ, – заявил недовольным голосом. Затем взял меня за подбородок. Синие глаза сузились, и я снова увидел его дракона. Похоже, тот тоже решил на меня взглянуть и остался не слишком доволен увиденным. Я дернула головой, вырываясь из его, их, хватки. Затем потёрла по страдавшую щеку. Кажется, на ней был кровоподтек. Сама не заметила, как приложилась о пол, когда падала, пытаясь избежать первого смертельного заклинания. "Ерунда", сказала ей королю и его дракону. "Затянул магией. Не ерунда", нахмурился Райгар. "Тебя снова пытались убить. И где? В моём дворце среди белого дня?" "Умму непостижимо". На это я лишь пожала плечами. "Да, довольно-таки, хм, смелое решение". пытались. Согласилась с ним, но благодаря тебе не смогли. Спасибо большое. Король нахмурился ещё сильнее, а я продолжила: "Сразу же отвечу на твой вопрос, хотя ты мне его ещё не задавал. Я понятия не имею, кому так сильно насолила". К этому времени в моей голове крутилось несколько версий, одна другой абсурднее. Настолько абсурдных, что мне захотелось нервно рассмеяться, но я не стала. Гильдия убийц потеряла не только совесть, но и последние остатки страха, произнёс Райгер, когда мы подошли к одному из нападавших, лежавшему в луже собственной крови. Король отинул мечом его рукав, продемонстрировав мне чёрную татуировку на запястье умершего. Круг, пронзённый мечом. Ну что же, раз они забыли, что такое гнев короля, придётся им напомнить. выходит, гильдия убийц больше не будет существовать в Зании. Выходит, что так, согласился со мной Райгар. Одно и интересно. Сколько же им заплатили, чтобы они пошли на такое? И ещё, кому так сильно не угодила принцесса Тотраина? У вас будет отличный повод выяснить, ваше величество, отозвалась я нервно. Но я хотела показать кое-что важное. отправилась в колтарийум, решив, что ему не помешает увидеть ту самую фреску, из-за которой, уверена, в моей ванной комнате побывала змея. Король пошёл следом, но показать мне ничего так и не удалось, потому что рисунок с поющей жрицей серьёзно пострадал. В него врезалось несколько огненных молний, оставив чёрные уродливые кляксы, одна из которых полностью закрывала лицо девушки. И я выдохнула от досады. Это в высшей степени прискорбно, сказала королю. Так же как и смерть преподобного Орта, на которого мне было очень жаль. К тому же у меня не оставалось ни единого доказательства того, что змею мне подкинули с особым умыслом. Старый священник Умер. Та не пропала, а фреска уничтожена. Были лишь мои абсурдные предположения, не подкреплённые ничем. Правда, их слышал магистр Вестор. Но Ветёртон не сказал ни слова в подтверждение моих домыслов. Часовню мы восстановим, заявил мне Райгар. А тебя восстановить уже не получится. Поэтому либо ты сейчас же расскажешь, что тут происходит, либо, клянусь богом Атором, я оторву тебе голову, откушу её, и не придётся больше мучиться. Ни тебе, ни мне, переживая за тебя, сказал и уставился на меня давящим взглядом. Я тоже молчала, выпучив глаза. Тут подошел библиотекарь, хотел что-то сказать, но взглянув на нас, принялся бочком, бочком выбираться из часовни. А, не надо ничего мне откусывать. Придя в себя, сказала я Раигоро, мне, мне надо немного подумать, а без головы это сделать будет довольно сложно. Тебе не кажется, что я заслуживаю правды? произнёс он, хотя бы в благодарность за твоё спасение. Какой ещё правда? спросила у него растерянно. На миг мне показалось, что король все знает и обо мне и Кларисе, но хочет услышать это из моих уст. Ждал моего признания, но я не смогла. Не смогла, потому что ни в чем не была уверена. Быть может, он все-таки не догадался о фальшивой невесте, а ждет, чтобы я рассказала, кто именно заказал меня в дилде убийц. И если я во всем признаюсь, то сделаю только хуже. Клариса. Нахмурился Рейгар. Мне надо подумать. сказала ему неопределенно. Еще немного подумать, а потом я все обязательно расскажу. Клянусь, очень скоро все станет на свои места. Ответы уже очень и очень близко. Осталось только раздобыть недостающие кусочки мозаики, после чего уверена, я ее обязательно сложу. Раз ответы близко, то подумаю еще немного. Разрешил мне король. Хотя все стало бы значительно проще, если бы ты перестала мне врать. Но я не могла, потому что подписала контракт. Пусть и не кровью. Тайной полиции тут Рейна. Кто старше в твоём сопровождении? Калеб Тортон, неожиданно спросил у меня Райгар. Да. Он у вас возглавляет вашу тайную полицию? Я растерялась. Не знаю, но, может быть, и возглавляет. Хочу с ним поговорить, произнёс король, затем добавил: С этого момента тебя будут охранять куда сильнее, чем прежде. Кивнул двум здоровякам-драконам из его сопровождения, и те тут же очутились рядом с нами. Без охраны теперь никуда. Даже если тебе захочется осмотреть другие храмы в саду или же ознакомиться с руническими письменами в моей библиотеке. Повернулся и ушёл, а я так и осталась стоять с открытым ртом. Мы вышли из часовни и направились к розовому крылу. Два угрюмого вида здоровенных стража впереди, затем мы с магистром-вестером и замыкал нашу процессию Панурой Торка. Похоже, переживал, что не смог справиться с убийцами в одиночку и отвести от меня удар. На миг мне даже захотелось его утешить, сказать ему, что на нас напали профессионалы из гильдии убийц, и держался он просто отлично. Но я решила, что не сейчас. Позже с ним поговорю, сказала себе, потому что стража. Я нисколько в этом не сомневалась. Намертво встанет возле моих дверей. Пока же шла и думала, что свободы передвижения мне не видать. Зато с такой охраной мне станет куда спокойнее, чем сейчас. А ещё быть может, отдав приказ штурмовать гильдию убийц и отправившись туда лично, в этом я нисколько не сомневалась. Райгер выяснит, кто хотел моей смерти, и тогда покушения прекратятся. Но до этого надо было ещё дожить. По дороге в Розовое крыло, как назло, мы столкнулись с серией в одиночестве прогуливавшейся по дорожкам. Увидев меня в сопровождении стражи, дочь верховного жреца истерически расхохоталась и принялась кричать, что справедливость наконец-таки восторжествовала. Принцессу Тутрейна посадят в тюрьму и очень скоро казнят, и она, Сирия, обязательно на это придёт посмотреть. И я украдкой вздохнула. Пусть Сири и за своей болезнью вела себя не слишком адекватно, но после её слов мне стало не по себе. События накатывали с огромной скоростью, и я уже серьёзно сомневалась в том, что мне удастся вернуться в тот рейн целой и невредимой. К тому же, король или уже обо всём догадался, или вот-вот сделает правильные выводы. Поэтому до разоблачения и рукой подать. Что будет со мной, когда он обо всём узнает? Отправить ли домой с позором или же Посадят за решетку, а серия придет посмотреть на казненца Мазванки. Но пугало меня не только это. Я чувствовало, что между мной и Рейгером установилась особая связь. Возможно, она возникла в тот момент, когда король вытащил меня из ванны, убив ядовитую Эйфу, или же когда мы с ним лежали, засыпанные песком уничтоженного стихиалия, или быть может еще раньше, когда я читал ему стихи на древнеотийском. Как бы там ни было, с каждым днём эта связь лишь укреплялась. И я понимала, что ещё немного и разорвать её. Мне будет очень и очень сложно. Поэтому я должна была уезжать отсюда как можно скорее, бежать за теей без оглядки. Иначе, если меня не казнят, мне снова придётся вырвать своё сердце. Вздохнув, перевела взгляд в лазуревые небеса, пытаясь найти в них успокоение. Но тут же застыла. А Торка, шедший позади меня, чуть было не отдавил мне пятки. Спросил он негромко, что произошло и я молча указала ему на небо. Один из множества драконов, привычно парящих над нашими головами, резко снижался. А я отстранённо подумала, что ему трудно будет найти место для посадки, когда вокруг только розовые кусты и цветочные клумбы. И ещё, наша дорожка Но если прикинуть его траекторию, то выходило, что он вот-вот свалится нам на голову. Дракон был уже близко, падал на нас, вытянув лапы с хищными когтями. И я вскинула руку, выставляя защиту. Впрочем, тут схватилась и охрана. Потянулись за мечами. Один из них усилил мой щит, а Торка моментально перекинулся, ломая розовые косты и расправляя крылья. Увидев это, дракон, кажется, передумал на нас то ли падать, то ли нападать. Но я, наученная горьким опытом, всё же растянулась на дорожке, а затем, повернувшись на спину, изловчилась и запустила в стремительно улепётывавшего ящера боевой молнией. Попала, надо же. Прямиком ему в чёрное крыло, оставив дыру, и при этом даже не угодила в кинувшегося за ним вдогонку торка. Что это было? выдохнула я, растерянно уставившись на своих стражей, когда один из них протянул руку, чтобы меня поднять. Но они не знали. Дракон с пробитым крылом был уже далеко, и я понимала, что торка его не догнать. Затем заметила, как ко мне спешит король в окружении охраны и подумала, что Райгор уж точно оторвёт мне голову, чтобы ему жилось спокойно, как прежде. Но если я всё-таки выживу с оторванной головой, то меня дружно удушат соперницы, потому что, как оказалось, Сегодняшний бал был отменён, потому что Райгар решил разбираться с гильдией убийц, осмелившихся на столь дерзкое нападение. И того дракона он тоже записал на их счёт. Одно хорошо. Перед смертью я хотя бы узнала, как сладко целоваться с королём Атией.